Он начал его. Ах, что это жужжание возносится к сводам церкви, заставляя Мелибея в подбитых гвоздями сапогах с ухмылкой оглянуться на Титира в сермяке. Это высокородный лорд нос без охрапел у камина на своей огороженной скамье. И с этими звуками исчезает Митра, рисовавшаяся в воображении бедняги Троттера. Сэмпсон был домашним капелланом племянника, госпожи Бернштейн, и дамы семейства Эсман покровительствовали ему. В день проповеди баронесса Бернштейн устроила в его честь небольшой завтрак, и Сэмсон явился к ней румяный, красивый в заново завитом по реке и в щегольской шуршащей новой рясе, которую он взял в кредит у какого-то благочестивого тамбриджского торговца.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 Накидается кризница в смутной надежде успеть скрыться там, заперев за собой дверь, но перед ней вырастают два наспиртованных джентльмена. Один из них дерзко кладет ей руку на плечо и говорит: Поиску миссис Пинкот, проживающий в Кенсингтоне, портнихи, имея честь арестовать вашу милость. Мое имя Костиган, сударыня, обедневший ирландский дворянин, волей судеб, обреченный следовать, не слишком приятному призванию. Ваша милость пойдет. «Пешочком или послать моего служителя за порт Шезом»,